под в тапочках. Откуда же взялось такое множество тасиков, да еще в таком неожиданном месте? Впрочем, такое множество двойняшек, то есть двенасняшек, вряд ли в каком-нибудь месте бывает ожидаемым, не правда ли? И что с ней произошло с той поры, как Тим обнаружил ее исчезновение? Ведь нет никакого сомнения, что с ней тоже что-то происходило, причем в то же самое время, Когда Тим крался к погребу, падал с проломившейся ступеньки, объяснялся с ученым, сдавал экзамен, и шел по дороге с учителем вранья. В жизни вообще очень многое происходит одновременно, а в арестане тем более. Трудность в том, что рассказывать про одновременные события всегда приходится по очереди. Нельзя же так: слово про Тима, слово про Таську, опять несколько слов про Тима. И опять про Таську. Во-первых, вместо рассказа получится совершенно непонятный винегрет. А во-вторых, справедливо тогда рассказывать, что делал в этот же самый миг и учитель вранья, и пески с кисочь, и скука, то есть тётя Лена. Даже если она в это время, допустим, спала, но ведь сны-то она видела, и может быть, тоже интересно. Словом, все-все-все, Тут и оно. того, что происходит на свете, в одно единственное крохотное мгновение, одновременно с миллионами людей, не рассказать даже в миллионе книг. Придется все таки рассказывать про каждого по очереди. Так вот, пока Тим незаметно для самого себя вздремнул, хотя и придерживал веки пальцами, чтобы не закрывались, хитрая его сестра встала босиком на цыпочках, подошла к подоконнику, И потихоньку достала там из выемки электрический фонарь. Она давно заметила, куда Тим его прячет, и хотела им поиграть, но знала, что брата даже просить бесполезно. Посмотрела, не раскрылся ли ее мишка. Ну, конечно, он, как всегда, скинул с себя одеяло. Она укрыла его получше, положила на свою подушку поросенка вместе с его сыночком. У поросенка как раз вчера появился сыночек. Потом надела сарафан Сандалии взяла в руку, чтоб тише идти, вышла во двор и лишь там обулась. Было, конечно, страшновато, но она еще утром кое-что задумала и решила не отступать. Во-первых, ей хотелось посмотреть, что Тим прячет за дверцей погреба. Во-вторых, у нее тоже в уме была какая-то путаница. Ведь если вспомнить, совсем-совсем честно, она только кричала так: "Я все видела, все видела". а на самом деле не видела ничего, никакого черного ушастого зверька. Но после встречи с кис-кисычём ей стало казаться, что она в самом деле кого-то видела, и она совсем по-настоящему слышала, как песик шепнул ей на ухо: "Я тебя тоже узнал". Словом, было зачем заглянуть в погреб. А кроме того, разве не интересно было просто выйти в темную ночь одной с фонариком? Страх боролся с любопытством, Еще было неизвестно, кто победит. Смотри, как темно, говорил страх. Вон там, у забора, кто-то белый машет руками. Правда машет, говорил любопытство. Как интересно. Таська направила туда луч фонарика и поняла, что это была рубашка, оставленная на веревке сушиться. Было вовсе не так уж темно, луна иногда выглядывала из-за облаков, В ее голубоватом свете шевелились непонятные тени, неузнаваемые предметы жили своей жизнью, что-то шуршало в кустах. Ой, как страшно, говорил страх. Кто это черный пригнулся вон там за деревом? Эта скамейка ночью превращается неизвестно в кого. Как интересно. А дальше там что? говорил любопытство, и оно, видимо, пока побеждало. И казалось, что она шла до погреба долго-долго. Вот и дверь. Теперь только чуть-чуть заглянуть за нее и поскорей домой в постель, под одеяло, рассказать про все Мишке, зайку и поросёночку, как отодвигать дверь, Таечка уже поняла. Направила туда луч фонарика, но ничего особенно интересного не увидела. Луч осветил какие-то банки, коробки, мотки проволоки, неразборчивый мусор. Может, интересное Тим прячет подальше, внизу, подумала Таська. Только одним глазком загляну и назад. Она боком протиснулась внутрь, прищурив, как сама себя обещала, один глаз. Потом и его открыла. Сердце стучало громко. Фонарь освещал черные в разводах кирпичи стен, замшилы ступеньки под ногами. Любопытство все продолжало бороться со страхом. И по-прежнему оказывалась сильнее. Таська осторожно спускалась по ступенькам, посвечивая себе фонариком то под ноги, то вперед, надеясь увидеть там дальше вторую дверцу. Но луч до нее никак не доставал. Странно, днем нёма казалась не такой далекой, как будто отодвинулась глубь или оказалась незаметно открытой. Приходилось спускаться все глубже. Ступеньки слегка слегкаседали под ногами, но не проваливались, ведь она была легче Тима. Наконец любопытство и страх сравнялись силами. Таська остановилась и решила, что пора все таки подниматься обратно. Может, дверца незаметно осталась уже позади? Она не сразу заметила, что фонарик между тем стал светить слабее, еще слабее. Тим, конечно, понял бы, что кончается батарейка. А девочка точно завороженная, смотрела на тускнеющую лампочку. Ей было интересно смотреть, она ждала, что лампочка сама станет ярче. Нет, скоро только маленький стеклянный пузырек и остался в фонаре светлым, освещая лишь сам себя. Потом в нем остался один светящийся волосок. Наконец и он погас. Таська осталась в такой кромешной темноте, что даже перестала понимать, где вверх, где низ. Она-то рыбы за ужином поела маловато. Даже воздух от темноты казался густым и трудным для дыхания. Девочка стала шарить руками вокруг, чтобы нащупать стенку. Она должна была быть где-то близко, но в темноте все будто растворилось, и даже ступеней под ногами она больше не чувствовала. Впереди был ровный пол. Мама, мамочка. Зашептал Отайско сначала тихо, потом погромче, потом почти во весь голос: "Мамочка". Но даже голос ее глох в темноте, как в черной вате. Вот когда стало по-настоящему страшно. Так бывает только во сне, когда перестаешь понимать, что с тобой происходит и что получится от следующего твоего движения. Она все шарила в темноте пальцами и наконец нащупала какие-то сырые камни или кирпичи. Тайска пошла на ощупь вдоль этой стены, осторожно поднимая ноги, чтобы не споткнуться о ступени. Но никакой ступени не оказалось. Наверное, она пошла не в ту сторону. Рука наткнулась на угол. Тайска свернула вдоль него. потом также на ощупь дошла до следующего угла, потом до следующего. Иногда ей казалось, что она идет по какому-то запутанному лабиринту, а иногда что ходят все в одном и том же четырёхугольном чуланчике без дверей. Серые кирпичи сменились гладким сухим деревом, потом как будто фанерой, потом чем-то еще непонятным на ощупь. Наконец ей стало совсем страшно. Она остановилась, готова уже разрыветься, пнула носком сандалии в стену и вдруг. Сколько раз в этих историях встречается слово вдруг? Но что же делать, если многое и в обычной жизни случается именно так, внезапно. Разве что написать место вдруг, внезапно. Таська ждала, что от удара ноге станет больно, тут слезы сами собой брызнут. Внезапно, неожиданно, одним словом, вдруг её сандалия прошла сквозь стену, как будто та была не из кирпича, а из картона или плотной бумаги, в тонкую щель прорвался Острый луч света вонзился в землю возле второй тайскиной ноги и затрепетал как стрела. Тайска наклонилась, руками расширила щель. Стена в самом деле оказалась картонной, и заглянула в нее. Она увидела угол комнаты, внизу под ногами огромный стол без скатерти с четырьмя деревянными стульями вокруг, еще ниже натертый блестящий пол. Просунула в дыру ногу. Нога не достала до стола. Пришлось повернуться спиной, придерживаясь руками. Таська осторожно спустила в дыру обе ноги. Спрыгнула на стол, оттуда слезла на пол и огляделась. За ее спиной, невысоко над полом, висела большая картина в золочёной раме. На картине был нарисован мышиный праздник. Нарядные мыши в юбочках, штанах и шляпах танцевали, пировали в огромном зале. украшено флагами, и фонариками из бочки на колесах лился в кружке красный сок, а вход в зал представлял собой огромную черную дыру с оборванными краями. Это была та самая дыра, через которую только что вылезла Тайска, но так похожая на нарисованную, как будто была тут всегда. Из соседней комнаты донесся звук, похожий на мурлыканье. Она осторожно подошла к двери, выглянула, И увидела кота. Кот был большой, чуть не стась к ростом. По гладкой шерсти его были нарисованы крупные голубые цветы с бутонами, зелеными стеблями и листьями, на голове расшитая тюбетейка, на лапах тапочки с когтями. Он сидел в кресле спиной к тайске. Перед ним стояло большое зеркало. Кот смотрелся в него и заплетал в косички усы. Должно быть В этом зеркале отразилась и Таська. Кот бесшумно повернулся к ней. Некоторое время они смотрели друг на друга. "Привет", сказал наконец кот, "что в гости пришла?" Он, казалось, совсем не удивился появлению у себя в доме незнакомой девочки. Но куда удивительной было, что Таська ничуть не удивилась, услышав, как он разговаривает, и если она Не могла сразу в ответ ничего вымолвить, так это просто от растерянности, только смотрела на него во все глаза. Что, нравится? спросил кот в тапочках и с удовольствием скосил глаза на свою раскрашенную шерсть. Узорчик сам придумал. Хочешь, дам срисовать? Таська отрицательно покачала головой, а вслух наконец сказала: "Зачем? Не знаю, многие просят. А чего ты хочешь? Ничего?" Да ладно, ты не стесняйся. Я же знаю, сюда все приходят как будто в гости, а на самом деле что-нибудь попросить. Потому что этот дом уже превратился в дом интересных вещей и развлечений. Игрушек здесь, знаешь сколько? Больше, чем в любом магазине. Одних кукол шестнадцать, или даже больше, давно не пересчитывал. И посмотрела бы ты Какие все чистенькие, как аккуратно сидят на местах, не то что у некоторых детей, потому что ими никто никогда не играл. Зачем же они вам? немного осмелела Таська. А, достались от прежнего хозяина. Он собирал игрушки и всякую всячину, выпрашивал в подарок ко дню рождения или брал просто так, все копил, а играть жалел, боялся, чтобы не испачкались. А я, пожалуйста, всем даю. Ой, ухнула ну Таська, И тут же прикрыла рот рукой. Ей захотелось спросить про это прежнего хозяина. Он кто такой и почему он прежний? Но не спросила, а сказала вместо этого совсем другое. «А я знаю", сказала кто вы. "Вы кот Брысь, верно?" Удивился кот и ухмыльнулся. Он казался очень довольным. "А откуда ты меня знаешь?" "Про вас?" Тут она вспомнила, что учитель Вранья Велел никому про него не говорить, про вас в одной книжке написано. А этот прежний, решилась наконец она, вы его съели? Что? Кот даже не сразу понял. Съел? Тут до него дошло, и он засмеялся мурлыкающим смехом. Ты, может, принимаешь меня за кота в сапогах? Так это все сказки. Неужели ты веришь сказкам, такая большая Зачем коту сапоги? С какой стати? Они тяжелые, всегда жмут, гораздо удобнее в тапочках, особенно если они, как у меня, с хохтями, чтобы можно было чесаться. Я и мышей давно не ем, даже если в них кто-нибудь превратится. Смешила. Я люблю что-нибудь повкуснее. Если хочешь знать, я жар птиц развожу, откармливая в клетках, как индюков. У прежнего хозяина было несколько яиц, я для них инкубаторы устроил. Погню упорно. Уже четыре штуки вывелись. Они пока молоденькие, так ярко светятся, прямо смотреть больно. А когда откормишь их хорошенько, становятся просто разноцветными, как обычные павлины. Ну, может быть, чуть-чуть не такие яркие. Зато смотри на них, сколько угодно. Хочешь, покажу? Ты ведь наверняка не видела живой жар-птицы. Нет, сказал Тайска. Жар Жарптица она действительно не видела, но смотреть, как их откармливают в клетках, почему-то не захотелось. Не хочешь, как хочешь, покладисто сказал Брысь. А мне вот интересно проверить, можно ли раскормить жарптицу до страуса. Петуха пробовал раскормить не получилось. Но, может, хочешь посмотреть ночную лампу? Она, знаешь, какая: чем ярче светит, тем сильнее становится темнота. Но у меня в доме столько всего интересного, ходить никуда не надо. А то, знаешь, предки у меня были такие разные, хоть разорвись. Предки по отцу все искали каких-нибудь приключений. То на пиратском корабле плавали, тонули, горели, еле в живых оставались. То отправлялись куда-нибудь на далекий север, мерзли, голодали, только бы не сидеть на месте. На одном месте они видите ли, скучали. Им, видите ли, было неинтересно. А предки по матери все были наоборот домоседы. Им лишь бы в тепле греться, сытно есть, спать на теплой печке и чтобы никто не обижал. Ну а мне что же делать? Я прямо мучился от такого несовместимого наследства. Честно признаюсь, мне нравится жить дома. Это на меня предки по матери влияют. Но в то же время хочется, чтобы было интересно, понимаешь? Это алцовская кровь, говорит. И вот только в этом доме у меня получилось все вместе. Можно не выходить за порог, здесь столько всего интересного, столько всяких приключений, не соскучишься. Особенно, если в гости придет кто-нибудь. А прежний хозяин. Осторожно решила все таки напомнить Тайска. Он где? Да и здесь где-нибудь бегает. Как это? Бегает. Обычно «Вон, наверное, он. И Брыз показал Тайским на странное существо, которое неторопливо перебегало через комнату. Это был поросенок, но необычный, а тоже раскрашенный и главное, с прорезью на спине. В животе у него что-то позвякивало на бегу. Ой, кто это? вздрогнула Тайска. Копилочный поросенок. У тебя никогда таких не было. В прорезь бросают монеты. Слышишь? Они там бренчат. А когда накопишь денег и захочешь достать, поросенка надо разбить. Это вы, это вы его превратили. Что ты? Я не умею. Это он сам. Но вы же говорите, это сказка. А он превратился по-настоящему. Это гораздо интереснее. Должен тебе сказать, что самое замечательное в этом доме интересных вещей зеркальный зал. Там всякие зеркала, Есть зеркало непростое, чтоб перед ним наряжаться, а такое, что посмотришь и увидишь себя в любом наряде, какой хочешь. Даже переодеваться не надо. Наряд оказывается уже на тебе. Есть зеркало, в котором можно увидеть кого хочешь и прямо к нему попасть, только перешагнуть через яму. Есть разные кривые зеркала. В одно смотрится, чтобы похудеть немного, в другом можно получиться совсем тощим. Хочешь немного пополнить или совсем потолстеть? Смотри в другие зеркала. А гримасничать перед зеркалом ты любишь? Тут некоторые сами состроят за тебя такие гримасы, обхохочешься. Есть зеркало, в котором каждый себе нравится. У, -у, -у. знаешь, как интересно. Я сам еще не разобрался во всем, столько тут накопилось, потому что трогать боюсь. Там есть такие зеркала, которые могут превратить совсем неизвестно в кого, только угадать заранее трудно. Хорошо если просто в такого вот копилочного поросенка, а то да вот посмотри, кто тут только не бродит. И действительно, вслед за копилочным поросенком через комнату прошествовали какие-то непонятные существа, какая-то длинная, предлинная собака просемениона на 18 ножках прошел на высоких, как ходули. лапах цыпленок с дымящейся трубкой в клюве Прокатилась на мелких колесиках толстая зеленая гусеница, переворачиваясь на ходу, двигалась головоломка из проволочек, с каждым поворотом меняя свой вид. А? Вот умора, веселился кот. В кино ходить не надо. Я сам однажды чуть не попался, теперь берегусь. Жду, когда придет кто-нибудь. Только редко бывают гости. У прежнего хозяина Почему-то была дурная слава, всех распугал, но теперь стали наведываться. Вот как раз перед тобой приходили двое. Один здоровенный, с роялем на ремне, представляешь? Другой со скрипкой. Искали какую-то книжку. Старушка, говорят, какая-то оставила ее за зеркалом, который теперь у меня. Я говорю: "А, знаю, знаю. видел какую-то книжку за рамой". Только за ней говорю, надо туда через раму исходить. Ру, конечно, ничего я на самом деле не видел. Просто мне интересно. Повел я их в зеркальный зал, сам остался у двери, смотрю, что будет. Они подошли к какому-то зеркалу, посмотрели, и представляешь, ничего в нем не увидели. Это было зеркало, которое не отражало ничего и некого стало отражать, потому что вместе с отражением их и самих не стало видно. Они в невидимых превратились. Ой, испугалась, Таська. — И где же они? Ушли, наверное, за ту сторону зеркала, где их не видно, где-то там бродят. А разве нельзя превратиться обратно? Можно. Я однажды сумел. Иногда бывает для этого достаточно посмотреть в другое зеркало. Только надо правильно угадать, в какое. А то будешь превращаться все дальше и дальше, совсем уже неизвестно в кого. Говорю же, сам еле выбрался. Иногда нужно чтоб кто-то тебе помог, зависит от зеркала. Он опять бежит, засмеялся рысь и показал накопилочного поросенка, который звеня монетами в брюхе, пробегал через комнату обратно. А он, значит, не сумел превратиться обратно, пожалела его Таська. Бедненький. Почему бедненький? Он, может, сам не хочет обратно. Ему так нравится. Он больше всего в жизни любил копить. Теперь ему Хорошо. По возвращался не один, следом за ним прибежал второй, точно такой же, потом третий, четвертый. А эти откуда? удивилась Тайска. А это в том зале еще одно зеркало есть. Не знаю, как его назвать. Множительное, что ли? Например, у тебя есть конфета, а ты хочешь, чтоб стало две. Покажи ее зеркалу. В нем будет точно такая же конфета, Причем настоящая. Можно ее взять? Покажешь две конфеты. Бери зеркало 4, сколько хочешь, и не отличишь одно от другой. Вот этот здешний хозяин, как стал копилочным поросенком, полюбил в это зеркало смотреться, чтоб денег у него стало еще больше. Глянул раз. Поросят стало двое, и в каждом звенят монетки. Понимаешь? И оба одинаково жадные, посмотрели в зеркало оба, стало их четверо. Теперь я уж сам не знаю, сколько их тут бегает. И денег теперь в них полно. Зачем же столько? Как зачем? Можно купить новые копилки. Хочешь взять одно? — Нет? Ну, может, хочешь новый наряд? Я дам тебе посмотреться в такое зеркало, ахнешь. Не хочу. А чего ж ты хочешь? Хочу домой, заревела друг Тайска к Тиму. А, ты просто потерялась, догадался Брысь. Ну, это совсем легко устроить. Я же говорил, здесь для этого специальное зеркало. Посмотришь в него, увидишь кого хочешь и через раму к нему. Справочная, вспомнила Таиска. Ну вот, ты про него даже знаешь? Пошли. Он встал с кресла, держась правой передней лапой за поясницу, задние лапы поглубже засунул в тапочки и повел девочку через дверь в соседнюю комнату. Тапочки шаркали по пол. Под ногами шмыгали мелкие поросята и всякие странные существа. Таське стало даже чуть-чуть жалко. Вот сейчас она увидит в зеркало Тима. Он, конечно, спит у себя на кровати. Перешагнет через раму и окажется в своей комнате. И все кончится, как сон. Она никогда, может, больше не увидит кота Брыся и не заглянет в другие зеркала. "Пришли", сказал Брысь. Закрой глаза, чтобы не посмотреть случайно не в то зеркало. Откроешь, когда я скажу. Таська закрыла глаза. Иди, сказал кот. Таська пошла, осторожно вытянув перед собой руку. «Все», — сказал кот. Можно открывать. Таська открыла глаза. Перед ней было зеркало. Она думала, что увидит там Тима, но увидела саму себя, как в самом обычном домашнем зеркале. «Наверное, ошиблась, подумала Таська. Но лишь в следующее мгновение она поняла, какая это была ошибка. Отражение в зеркале зашевелилось само по себе. И девочка, вторая Таська, перелезла через раму в зал. А кот Брысь смотрел на них от дверей и веселился. Не туда посмотрела. Вот умора, сейчас лопну от смеху. Может, он нарочно заставил ее подойти не к тому зеркалу, чтобы было поинтереснее? А может, и сам не знал, где там какое? Таська, то есть теперь обе Таски, оглядывались в растерянности по сторонам, и когда обе нечаянно заглянули опять в то же зеркало, оттуда вышли еще две точно таких же девочки. Стоит ли объяснять, что было дальше? Кот Брысь от хохота держался уже за живот. И вот тут со двора послышался лай это прибежал вернее прилетел кис-кисать а за ним учитель Вранья и Тим Таська бросилась к нему навстречу и все остальные таски тоже